Россия, Москва, 9 марта, среда. В этот день президент должен был принять одного из сибирских губернаторов. Но это была не совсем обычная встреча. Губернатором был Нахрапович, тот самый миллиардер, о невероятных доходах и расходах которого ходили легенды по всему миру. Раньше самым богатым человеком в стране считался Михаил Кочуровский. Но после привлечения его к уголовной ответственности, осуждения и фактического развала его компании место под солнцем занял Нахрапович. В отличие от Кочуровского, он не имел никаких особых политических амбиций, хотя и умудрился стать губернатором одной из самых дальних и отсталых сибирских губерний, чтобы иметь некий статус, позволяющий ему получать дипломатический паспорт и быть встроенным в систему государственной власти. Однако прославился Нахрапович не своими делами в у Сибири, а своими покупками, за которыми зачарованно следил весь мир. Словно в комедийном фильме, где герой получил задание как можно быстрее потратить доставшиеся ему миллионы, он совершал грандиозные приобретения с такой скоростью, что газеты не успевали сообщать о все новых и поступках самого знаменитого российского губернатора. Нахрапович тратил деньги так щедро, что превзошел вандербильдов, известных своим невероятным мотовством. В течение нескольких лет им покупались самые дорогие яхты, самые известные виллы. Он заказал самолет, которого не имели даже многие руководители государств. И, наконец, приобрел один из самых знаменитых футбольных клубов Англии. Практически из ничего Нахрапович стал легендой Старого Света. Его состояние позволило ему считаться самым богатым человеком в России и самым богатым человеком из проживающих в Великобритании иностранцев. Все понимали абсолютную абсурдность того положения, что миллиардер, живущий в Лондоне, является сибирским губернатором. На работе он появлялся раз или два в месяц. Правда, благодаря тому, что зарегистрировал свою компанию в собственной вотчине, отчисления налоги выросли во много раз, территория губернии благоустраивалась, а жизненный уровень населения неуклонно повышался. Должно быть только поэтому очевидное нарушение Трудового кодекса и вызов элементарным нормам здравого смысла никого не смущали, и никто не решался нарушить сложившееся статус кво Нахрапович по-прежнему жил в Лондоне, лишь изредка, появляясь на своем рабочем месте, тратил невероятные деньги на футболистов английского клуба и продолжал прославляться своими экстравагантными выходками. То переоборудовал свои яхты на десятки миллионов долларов, то повышал зарплату тренерам и футболистам до неприлично высоких размеров, бросая вызов всем остальным клубам. Президент хорошо понимал, что существование Нахраповича – вызов той системе, которую он так долго и скрупулезно выстраивал. Но, с другой стороны, он помнил, что Нахрапович был частью структуры старой семьи бывшего президента, и тронуть его означало бросить вызов бывшему руководителю государства. К тому же Нахрапович, в отличие от Кочуровского, соблюдал некие негласные правила. Его политические амбиции ограничивались лишь далеким сибирским округом, где он действительно существенно поднял жизненный уровень населения. И хотя его покупки и поведение были вызовом всему населению страны, большая часть которого жила за чертой бедности, он не представлял непосредственной опасности, аккуратно выполняя все поручения и постановления вышестоящих чиновников. Его безумные траты гораздо больше вредили имиджу самого Нахраповича, чем имиджу российской власти. Никто не мог понять истинного отношения главы государства к Нахраповичу. Все знали, что президент не любит абсолютно всех олигархов. Воспитанник прежней системы, бывший офицер КГБ, бывший руководитель ФСБ, он органически не переносил этих молодых людей, так откровенно презирающих страну, в которой они жили, как не переносила чиновников, которых они покупали. Именно поэтому президент окружил себя людьми, лишенными всякой харизмы и не успевшими сделать состояние при прежнем режиме. К тому же их объединяла одна важная, характерная для всех, без исключения его близких помощников, черта – Они были государственниками, незамешанными в связях с олигархами и вместе с ним ненавидящими всех муворишей, так ощутимо отличавшихся от них своей раскованностью, авантюризмом, жаждой наживы. Кроме всего прочего, они считали несправедливой приватизацию 90-х годов, так как в большинстве своем не успели к дележу государственного имущества. И некоторые из них полагали, что вполне возможно некоторое перераспределение награбленного. Но это была лишь одна сторона медали. С другой стороны, президент всегда помнил, что он обязан Мумбайсу и его группе, которые так ощутимо помогали ему в трудное время, когда он остался без работы. Мумбайс стал заместителем Копчака именно тогда, когда сам будущий президент перешел к новому мэру-помощникам. Президент всегда помнил, что он обязан и покойному Копчаку, взявшему его на работу сначала помощником, а затем и заместителем. А в те годы сотрудников КГБ брали на работу не столь шахотно. Он помнил, что обязан и бывшему президенту, который выдвинул его на эту должность, фактически сделав своим преемником, и помнил про олигархов, которые были встроены в прежнюю систему. Многие назначения при прежнем руководстве страны решались в кабинете Жуковского или его фактического помощника Нахраповича, который оказался даже умнее своего учителя. Президент нахмурился. Подобная трагическая раздвоенность иногда присутствовала в его решениях и поступках. С одной стороны, он делал все, чтобы выстроить новую систему государственного управления, а с другой – был вынужден сосуществовать со многими олигархами, оставшимися ему в наследство от прежней системы. По большому счету, никто не смог бы объяснить, в чем Нахрапович лучше Кочуровского. И почему одному можно лишь изредка появляться на работе, проживая в Лондоне и транжиря свои миллиарды, а второй – руководитель успешной компании должен сидеть в тюрьме? Ведь законы нарушались обоими абсолютно одинаково. В таком случае становилось ясно, что Кучуровский нарушил определенные правила игры, одинаковые для всех остальных. Изгнание делателя королей Глеба Жуковского, который встал в открытую оппозицию президенту, должно было стать уроком для всех других. За ним последовал Лебединский, который позволял своим телеканалам и газетам поддерживать оппозиционный неолиберальный курс, критикуя политику главы государства. Но кроме Жуковского и Лебединского в стране остались десятки других олигархов. Однако все помнили уроки опальных миллиардеров и урок Кочуровского, который не захотел или не сумел принять правила игры. Президенту принесли статистические данные по итогам деятельности губернатора Нахраповича. Судя по ним, положение в регионе было достаточно успешным. Во всяком случае, жизненный уровень населения там рос самыми стремительными темпами. Президент вздохнул. В конце концов, от добра добра не ищут – К тому же руководитель Сибирского региона, полномочный представитель президента в этой части страны, готов рекомендовать Нахраповича на второе избрание. Его утверждение означало бы, что президент решил продолжать свою политику, не настаивая на истреблении всех олигархов в стране. Это был бы и неплохой посыл Западу. А с другой стороны, внутри страны олигархов ненавидели так сильно, что любые действия против них априори одобрялись подавляющим большинством населения. Президент в который раз подумал о том, в каком сложном положении он находится. Он был хорошо осведомлен о том, каким образом группа молодых людей стала в течение нескольких лет миллиардерами. Но пересматривать итоги приватизации считал невозможным. Это могло взорвать обстановку внутри страны и вызвать резкую критику на Западе. Оставалось примириться с существованием этих плутократов, постепенно урезая их права и ограничивая их возможности. Перед тем, как принять Нахраповича, президент вызвал к себе руководителя своей службы охраны генерала Пахомова. Войдя в кабинет, тот замер у двери в ожидании разрешающего жеста. Президент вспомнил прежнего руководителя личной охраны бывшего главы государства, всевластного генерала Моржикова. Тогда казалось, что Моржиков, получивший абсолютную власть, стал фактически вторым человеком в стране. Он принимал ответственные решения, с его подачи назначались люди на высокие должности в стране, он имел почти неограниченное влияние на прежнего президента и даже позволял себе откровенно конфликтовать с олигархами. Всем была памятна история его взаимоотношений с Лебединским. Летом 96-го именно Моржиков и поддерживающий его руководитель силовых структур решили бросить вызов той системе, которая начала формироваться у них на глазах. Эти генералы были умными людьми и понимали, что передача многомиллиардных активов в группе циничных молодых людей ведет в конечном счете к угрозе самой власти главы государства и подрывает основу управления чиновников. Страна оказалась на перепутье. Если бы прежний президент поддержал Моржикова и его группу, возможно, Россия получила бы иной вектор развития. Стала бы менее демократичной, менее либеральной, в ней не было бы олигархов с многомиллиардными состояниями, но, возможно, она была бы более сильной, более авторитарной, а всевластие ее чиновников абсолютным. Или мог начаться неуправляемый распад страны. Вариантов просматривалось несколько, один хуже другого. Что было лучше, никто никогда не узнает. Прежний президент под влиянием своей дочери предпочел выбрать иной путь. Он поддержал Мумбайса и его людей. Моржиков вместе с другими самыми близкими прежнему президенту людьми был отправлен в отставку. И развитие страны пошло по другому пути. «Садись», – разрешил президент своему начальнику охраны. Когда не было посторонних, он обращался к нему на «ты» и сразу же поинтересовался. «Хотел узнать у тебя, как работает комиссия Машкова. Они еще не вышли на конкретных заказчиков?» Нет, но у них уже есть большие успехи. Арестовали группу поляков, которые были связаны с террористами. Среди задержанных есть граждане Бельгии, Дании, Латвии. Сейчас мы их всех проверяем. Есть основания полагать, что некоторые свидетели находятся в Германии и в США. Туда тоже вылетели наши специалисты. Хорошо, мрачно кивнул президент. Я хотел обратить твое внимание, что информация о работе Машкова и его людей не должна появляться в газетах. Даже когда вы будете точно знать, кто является заказчиком, не нужно этого публиковать. «Ты меня понимаешь?» «Вся работа комиссии засекречена?» – доложил Пахомов. «С ними работает только один иностранный эксперт, но мы его проверили на наших детекторах. Он предупрежден о секретности работы комиссии». «Правильно. Не нужно ничего придавать огласке. Нашим оппонентам в любом случае нужен скандал-сенсация. Даже если они ничего не добьются, то скандал все равно вызовет к ним повышенный интерес». Не нужно раздувать эти пузыри, предложил президент. Я вас понял, кивнул Пахомов. А что у вас есть по Нахраповичу? Я сегодня с ним встречаюсь. Ничего, сразу ответил Пахомов. У нас работает в Лондоне целая группа. Сейчас там настоящая колония наших олигархов. Нахрапович ведет себя как обычно. Безумно тратит деньги увлечен футболом и своими яхтами. С Жуковским он не общается, несмотря на настойчивые попытки последнего выйти с ним навстречу. Во время последнего экономического форума в Лондоне там было человек 70 наших политиков и олигархов. Есть донесения агентов ФСБ, внедренных в их среду. С Жуковским почти никто не встречался и не общался, кроме президента Дельта-банка. Но у них была приватная беседа в самом отеле. О чем говорили, известно? Да, конечно. В ФСБ есть полная запись беседы, они вам ее пришлют. Банкир был очень осторожен и отказывался от любых обязательств, хотя своим нынешним положением обязан Глебу Жуковскому. Ему многие обязаны, сухо заметил президент. Значит, на Нахраповича ничего нет? Нет, уверенно ответил Пахомов. Правда, недавно в Антибе он купил виллу рядом с виллой Жуковского. Ну и что? Ничего, аналитики ФСБ считают, что часть денег Жуковскому тогда дал Нахрапович. Это его деньги, недовольно напомнил президент и больше ничего не сказал. Когда генерал ушел, президент позвонил заместителю руководителя своей администрации Велену Суровцеву. Тот занимался кадровыми вопросами в масштабах всей страны. Если Жуковский делал королей по своему лекалу и для своих целей в середине 90-х, то Суровцева можно было назвать новым кадровым поставщиком пэров, которых он выстраивал по ранжиру, назначая лояльных и смещая нелояльных. Но Суровцев работал в команде президента и помогал главе государства выстраивать жесткую вертикаль власти. И в этом было отличие нового времени от прежнего. И еще одна особенность отличала Суровцева от всех остальных. Раньше он работал в команде кучуровского и президент об этом помнил – Как помнил и сам Суровцев. «Наш полпред в Сибирском округе предлагает вторично утвердить губернатора Нахраповича на его должности», сообщил президент. «Как вы к этому относитесь?» Суровцев молчал. Он понимал, что президент спрашивает не просто так и знал, что через 20 минут губернатор Нахрапович войдет в кабинет к главе государства. Но дать утвердительный или отрицательный ответ означало предвосхитить решение главы государства. Суровцев знал, как относится к олигархам президент. В то же время он сам готовил справку об успехах губернатора Нахраповича. В конце концов, почти все показатели области говорили в пользу его вторичного назначения. «Мне кажется, он справляется со своей работой», – осторожно заметил Суровцев. «Но конкретное решение все равно принимать вам». «Это я знаю», – президент положил трубку и еще раз пробежал глазами лежавшую перед ним справку. «Он не позволит своим личным чувствам взять вверх». Сегодня он примет Нахраповича, и только его выразительные взгляды, иногда бросаемые на самого богатого человека в стране, будут выдавать истинное отношение к нему главы государства. Соединенные Штаты Америки, Чикаго, 9 марта, среда. Дронга и Нащекина встретились за завтраком. Оба поднялись ни свет ни заря, сказалась разница во времени. Прибывающие в Америку европейцы обычно просыпаются ранним утром и привыкают к новому временному распорядку примерно через неделю. В семь утра они уже завтракали. Дронга спросил, как на на спала, и та честно призналась, что заснула поздно, а поднялась очень рано, еще до шести. В Москве в это время было около трех часов дня, и организм отказывался спать. Саймонс должен был заехать за ними в половине девятого. Минут за десять до этого они уже спускались в холл отеля. Дронга подумал, что весной в Чикаго погода гораздо лучше, чем в Москве. Здесь было уже довольно тепло, тогда как в Москве все еще шел снег. Этот красавец из полиции считает себя неотразимым Дон Жуаном, пробормотал на Она была в легкой куртке и темном брючном костюме. Симпатичный офицер, меланхолично поддержал дронга, думая о своем. Именно он вышел на Бочинскую, уговорил ее сдаться. Наверное, обладает даром убеждения. Думаю, женщинам он нравится. Вчера решил проверить свои способности на мне. Позвонил, хотел подняться ко мне в номер, сообщил нащекино. И хотя мой английский очень сильно хромает, я смогла ему объяснить, что уже очень поздно. Он вас понял. Видимо, да, Коли не решился взломать мою дверь. Хорошо, что он не итальянец, улыбнулся Дронго. А сам Канелли не пытался попасть к вам через окно? Нет, пока нет. Вы напрасно шутите. По-моему, Саймонс серьезно обиделся. Надеюсь, он все же приедет за нами. Саймонс приехал ровно в половине девятого и вел себя так любезно, словно вчерашнего инцидента вовсе не было. По дороге он более подробно рассказал о случившемся в доме родственницы Бачинской, хотя ничего нового, в общем-то, не сообщил. Было ясно, что убийца заранее знал, где можно найти Олесю, и пришел точно по адресу. Молодую женщину спас звонок из Москвы, иначе она вернулась бы в квартиру и встретилась там с киллером. Саймон отвез их в управление ФБР, где гостей уже ждали. Среди встречавших был и Канелли, Но, судя по всему, его не все узнавали в здании управления ФБР, где он якобы работал старшим агентом. Дронго и Нащекина сделали вид, что не замечают этих шероховатостей. В комнате для допросов ждала Олеся Бочинская. Рядом с ней находился переводчик. Саймонс и Канелли вошли к ним вместе с Дронго и Нащекиной. За прозрачной стеной двое операторов записывали все происходившее на видеокамеры, но Дронго и его спутница старались не обращать внимания на эту зеркальную стену. Госпожа Бачинская торжественно начал Канелли, показывая на новых для нее людей. Эти двое экспертов прилетели из Москвы, чтобы помочь вам обнаружить убийцу. «Вы можете отвечать на их вопросы, пользуясь услугами нашего переводчика, если чувствуете, что вашего английского недостаточно. Итак, начнем наш разговор. Вы согласны?» «Да», – кивнула Олеся. Она с интересом разглядывала новые лица. Ей было не совсем понятно, почему к ней в Чикаго приехали эти русские эксперты, хотя мужчина был больше похож на итальянца. На Щекина посмотрела на Дронга. Они с самого начала условились, что допрос будет вести именно он. В конце концов, именно он выдвинул версию о том, что Бачинскую искали по каким-то другим невыясненным причинам. «Здравствуйте, пани Бачинская», – начал дронга «Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Прошу вас не нервничать и отвечать на них как можно более спокойно. Если вы что-то не вспомните, ничего страшного. Насколько мне известно, вам показали пленку, на которой зафиксирован убийца вашей родственницы. Вы его раньше когда-нибудь видели?» «Нет, никогда», – ответила она. «Я вообще не знаю, почему он хотел меня убить». — Вот это мы и постараемся узнать, — пояснил Тронга. Может, вы раньше слышали его голос? — Нет, я бы запомнила, но, по-моему, он не американец, говорил с акцентом, скорее болгарин или румын. — Может, украинец или молдаванин? — Да, возможно, у молдаван и румын похожий язык. — Одинаковый. — Скажите, пани Бачинская, как вы считаете, почему он пришел именно к вам? — Я не знаю. Она неуверенно взглянула на Саймонса и Канелли. Я сама ничего не понимаю. — И кто-то напал на ваш офис в Брюсселе, вы об этом слышали? Да, я прочитала в газетах, такой ужас, их всех убили. Вы не замечали в последние дни перед отъездом в Чикаго чего-нибудь подозрительного? Нет, ничего. Вы давно работаете с паном Зивонским. неужели не замечали ничего странного? Он хороший человек, не совсем уверенно произнесла Олеся. Кстати, а где он сейчас? Отдыхает где-то на востоке. Дронга заметил, как внимательно слушает их разговор Канелли. Американцы подозревали в его вопросах какой-то подвох. Наверняка будут потом анализировать и изучать каждое прозвучавшее слово. «Он меня спас», — напомнила она. «Я знаю». Рассказывать о том, что Дзивуньский находится в Москве, и позвонил только потому, что ему разрешил это сделать Машков, было нельзя. «Он мой хороший друг», — соврал Дронга. «Но я прошу вас вспомнить. Может, вы все-таки замечали что-то странное или слышали что-то такое, что вызвало у вас удивление? Вспомните». Этим вы поможете пану Дзивоньскому или пану Тадеушу Марковскому, если называть его настоящим именем». канели чуть нахмурился. Он явно слышал это имя не впервые. Олеся чуть изумленно посмотрела на Дронга. Она помнила, что нельзя называть шефа настоящим именем и не сообщала этого имени даже в полиции Чикаго. Хотя, судя по поведению канели они уже давно выяснили, кто именно скрывается под именем пана Дзивоньского. Но если Дронга знает настоящее имя шефа, то, возможно, он действительно его друг. «Он очень хороший человек», – тихо повторила Олеся. Саймонс шумно вздохнул. Он с самого начала подозревал, что ее с шефом связывают романтические отношения. «Я не сомневаюсь, и все-таки вспомните. Возможно, были какие-то обстоятельства, какие-то случаи, которые вызвали у вас удивление. Поймите, это нужно для того, чтобы помочь пану Тадеушу». «Помочь?» – она неуверенно посмотрела на Дронга, Потом на Саймонса и Канелли. Все наблюдали за ее реакцией. «Погибли ваши друзья в брюссельском офисе», напомнил Дронго. «Мы должны найти тех, кто это сделал». «Да», – она задумалась. «Однажды в Шарлеруа руа нам позвонили и сообщили, что убит банкир Йозеф Прейс». Олеся не стала говорить, что Дзивонский предложил позвонившему получить деньги в Амстердаме. Он ведь просил об этом никому не рассказывать, а об убийстве она может сказать. О нем тогда написали все газеты. «Как вел себя при этом ваш шеф?» «Никак, он выслушал и положил трубку», – соврала она. И все заметили, что она соврала. Канели помрачнел. Тут, конечно, необычное убийство. Они уже изучили досье на этого бывшего генерала польской разведки Тадеуша Марковского. Досье оказалось объемным. Дронга глянула на Щекину. Трудно разговаривать с молодой женщиной, которая считает себя обязанной своему шефу. И больше ничего подозрительного вы не помните? Нет, у нас шла обычная работа, приходили клиенты, и с ними разговаривал сам Зевонский. Понятно. Он перевел дыхание. Нужно было приступать ко второй части допроса, самой ответственной и делать это в присутствии Канелли и Саймонса. «Я хочу вам напомнить», – начал Дронга, «что примерно семь или восемь месяцев назад к вам в офис приезжал русский господин. Его звали Андреем Михайловичем. Мы составили фоторобот, можете на него посмотреть». Он достал фотографию и взглянул на Канелли. Тот согласно кивнул. Дронга передал фотографию Бачинской. Фоторобот сделали по описаниям Дзивоньского, который подробно рассказал, как выглядел его заказчик. «Да, это он», – сразу сказала Олеся. «Я его помню». Такой вежливый русский джентльмен. Он к нам приходил три раза. Нет, два. Или, может, три. Точно не помню. И разговаривал с паном Тедеушем. Да, всегда в его кабинете. Вы не слышали, о чем они говорили? Нет. Олеся хотела вернуть фотографию Дронга, но Канели с легкой извиняющейся улыбкой перехватил снимок и вопросительно посмотрел на Дронга. Они знали, что все будет именно так. И если американцы найдут этого человека, то в Москве не станут возражать. Поэтому Дронга согласно кивнул. Пусть оставит эту фотографию у себя. Вы не знаете, зачем он приходил? Нет. Вы не знаете его телефона? Нет. Откуда он приезжал? Не знаю. С кем он еще приходил? Всегда один. И вы ему не звонили? Он сам нам звонил? Может, он приносил какой-то чемоданчик или документы? Я не видела. Нет, не помню. Не видела. И больше вы ничего о нем не знаете? Нет. Она не понимала, почему ей задают все эти вопросы. Дронга опять взглянула на Щекину. Их миссия терпела крах. Бачинская не могла сообщить ничего нового. «Это очень важно», – сказал Дронга. «Вспомните, Олеся. Может, вы видели его где-то еще? Или что-то слышали о нем? Не отвечайте сразу, постарайтесь спокойно вспомнить». Она сдвинула брови, явно что-то припоминая. Это был очень важный момент. «Кто он такой?» – совершенно не вовремя поинтересовался Саймонс. «Мы считаем его исключительно опасным террористом», – ответила Нащукина. Она понимала, что Дронга установил определенный внутренний контакт с Бачинской, и его нельзя сбивать. Канели также терпеливо ждал. «По-моему, я никогда его больше не видела», – не совсем уверенно произнесла Бачинская. «Может, слышали о нем? Или кто-то говорил об этом человеке? Его зовут Андрей Михайлович», – терпеливо повторил Дронга. «Пан Зивоньский не разрешал нам присутствовать в его кабинете во время встреч. «Возможно, вы видели его не в вашем офисе», – попытался подсказать дронга «Возможно, вы встречались с ним где-то в другом месте». «Никогда», – сразу ответила она. «Я не могла встречаться с этим человеком. Ему много лет, и нам не разрешали встречаться с нашими клиентами. Это абсолютно исключено». «Вы давно живете в Бельгии?» – не унимался Дронга. «Вспомните, где вы могли видеть этого человека в последние месяцы. Ведь у вас было не так много работы. Дивонский все время отсутствовал, его не было в Бельгии уже несколько месяцев». «Откуда вы знаете?» – удивилась Олеся. «Нам нужно ему помочь», – снова соврал Дронга. «Нет», – отрезала девушка после минутного колебания. «Я ничего не помню». Дронга повернулся к Нащекиной. Трудно признаваться в своем поражении. Канелли испытующе смотрел, как эти приезжие эксперты будут искать выход. «Может, гипноз?» – подсказал Нащекина. Канелли знал русский язык. Она свидетель, напомнил он по-русски. А согласно нашим законам, мы не можем подвергать ее никаким допросам с применением гипноза. Это будет приравнено к пытке. В нашей стране никто не разрешит допрашивать свидетеля таким образом. Господин Канелли, негромко ответил также по-русски Дронго. В вашей стране держат десятки и сотни заключенных на базе в Гуантанамо без решения суда, только потому, что эти люди подозреваются в террористической деятельности. Мало того, что они сидят там годами, их еще и подвергают пыткам в том числе физическим. «Вы прилетели сюда, чтобы рассказать мне об этом?» спросил канели «Нужно отдать ему должное, он умел держать удар». «Вы говорите по-русски?» вмешался Олеся. «Будучи полькой, она понимала русский язык». «Вы знаете русский язык?» «Немного», ответил канели «Я еще раз прошу вас, пани Бочинская, сосредоточиться и вспомнить, где вы могли видеть этого человека», напомнил Тронга. На Щекину нахмурилась. Она уже смирилась с поражением, и такая настойчивость Дронга казалась ей ненужной. Нет, повторила Олеся, я его нигде больше не видела. Может, она права? Снова вмешался Саймонс. Почему вы так уверены, что она должна знать этого типа? Иначе ее не хотели бы убить в Чикаго, пояснил Дронга. Они и так разрушили офис, перебили всех в Брюсселе. Для чего тогда они приехали в Чикаго? Может, хотели выйти через нее на этого Дзивоньского? Нет, они точно знали, что не смогут на него выйти. Им нужна была она, и должна быть причина, по которой ее хотели убить. Она работала в офисе Дзивоньского, и этого достаточно, упрямо напомнил Саймонс. В моей практике таких случаев сколько угодно. Убирают всех свидетелей. Свидетели чего? Разозлился Дронга. Что она может рассказать? Что она знает? У нас есть его фоторобот, о нем может все рассказать сам Дзивоньский а она видела только приходившего к ним мужчину и больше ничего не знает. Тогда почему ее хотят увидеть? А почему убили остальных?» – начал нервничать Саймонс. «Им важно было разгромить офис. Поэтому они и перебили всех находившихся там людей. Сожгли документы, похитили жесткие диски. Но почему они так упрямо преследуют Олесю Бочинскую?» «Перестаньте», – вмешался Канели. «Мы все равно ничего не узнаем таким образом. Нужно заканчивать». «Да», – согласилась Нащукина. «Очевидно, она ничего не может вспомнить». — Олеся, — попытался в последний раз Дронго, — вспомните, где еще вы могли встретить этого человека? В ресторанах, в барах, в кафе, в клубах, в театрах, на футболе. Где? Она опять нахмурилась, пытаясь вспомнить. — Перестаньте, — строго сказал, поднимаясь со стула Канели. Все и так ясно. Нельзя выжить из человека то, чего он не помнит, — рассудительно пробормотал Саймонс. Ему было приятно, что этот приехавший щеголь потерпел поражение. Он справедливо подозревал, что сам накануне потерпел неудачу именно из-за того, что этот тип был рядом с женщиной и, возможно, нравился ей. «Вам придется охранять ее все время», тихо произнес Дронго по-русски, обращаясь к Канелли. «Пока мы не найдем этого человека. Вы допускаете ошибку». «Мы применим к ней программу защиты свидетелей», отреагировал тот. «В нашей стране с этим нет особых проблем. Мисс Бачинская не может вернуться в Бельгию. Кроме того, она стала наследницей миллионов своей убитой родственницы» и наверняка сама не захочет уехать обратно в Европу». Бочинская поняла, о чем они говорят. «Я не хочу в Европу», — заявила она по-польски. «Мне лучше остаться здесь». «Вы останетесь», — успокоил ее Дронго, обращаясь к ней по-английски. «Можете ни о чем не волноваться, тем более, что вы тут получили наследство. Надеюсь, с его оформлением у вас не будет проблем». «Спасибо», — Олеся вдруг изменилась в лице. «С оформлением? С оформлением этой квартиры?» «Нотариус подтвердит завещание», – вмешался Саймонс. Он поднялся, собираясь выйти. Следом за ним поднялась Нащекина. Только Дронго упрямо сидел на стуле. «Пойдемте», – предложил Саймонс. Этот тип вызывал у него теперь сожаление. «Возможно, она еще что-то вспомнит», – предположил Канелли. «Да», – вдруг сказала олеся «Я его видела еще один раз». Все обернулись к ней. Саймонс нахмурился. Он не ожидал такого развития ситуации. Я видела его, когда мы вместе с Раулем оформляли машину, вдруг ошеломленно сообщила Олеся. Он был в офисе той фирмы. Они сидели втроем. Когда мы проходили, дверь закрыли, но я его заметила. И он тоже нас увидел, меня с Раулем. «Кто такой Рауль?» – быстро спросил Канелли. «Это мой друг, бывший друг», – поправилась Бочинская. Нащукина шагнула к ней. Она не могла поверить, что ситуация так изменилась. Название фирмы помните? А Деон? они торгуют автомобилями, в основном поддержанными но привозили на заказ и новые машины. «Как зовут вашего друга?» громко спросил Канелли. «Рауль Феррейра», ответила Бачинская. «Он сейчас выступает за итальянский футбольный клуб». «Какой клуб? Название помните?» «Да, конечно, он выступает за Парму. Они его купили». Канелли и Саймонс переглянулись. Первый достал сотовый телефон и набрал номер. «Срочно найдите мне номер телефона футбольного клуба Парма». «Да, в Италии. Срочно. Кот я знаю, конечно». Все смотрели на Дронго. Он единственный сохранял относительное спокойствие. «Вы уверены, что видели его именно там?» уточнил Канелли. «Да, я вспомнила. Мы оформляли машину, новый Лексус для Рауля. И там я увидела этого русского. Он сидел в офисе с двумя другими мужчинами. Увидев нас, он отвернулся и ничего не сказал. Но я его рассмотрела. Раздался телефонный звонок. Канелли, прижав телефон к уху, молча записал номер, который ему продиктовали. Затем начал звонить в Италию. Через минуту ему ответили. «Это футбольный клуб «Парма»?» – спросил он по-итальянски. «Да, сеньор, чем мы можем быть полезны? Меня интересует футболист из Португалии, выступающий за ваш клуб, Рауль Феррейра. Скажите, я могу узнать номер его телефона?» «Извините, сеньор, но разве вы не знаете о том, что с ним случилось?» «Нет, не знаю. Он погиб три дня назад в автомобильной катастрофе. Выехал на своем мотоцикле на встречную полосу и погиб. Очень сожалею, сеньор, но об этом написали все наши газеты». «Спасибо!» – Корнелли положил трубку и повернулся к Дронга. «Не говорите ничего в ее присутствии», – попросил по-итальянски тот. «Он уже понял, что произошло что-то трагическое». «Спасибо, госпожа Бачинская!» – кивнул Коннелли. «Вы можете подождать нас в другой комнате?» Саймонс нахмурился. «Что случилось с него?» – держал он. Каннелли терпеливо ждал, когда выйдет Олеся. Она встала, недоуменно взглянула на них и переспросила. «Мне выйти?» «Мы закончили?» – кивнул Коннелли. «Можете подождать нас в соседней комнате. «У этого американца абсолютно железные нервы», – подумал Дронго. «Он никак не выдал своего потрясения». Бачинская молча вышла из комнаты. Когда за ней закрылась дверь, Саймонс недоуменно взглянул на Канелли. Тот тихо сообщил. Ее друг погиб в автомобильной катастрофе три дня назад. «Убийство», – понял лейтенант. «Безусловно», – кивнул Канелли. «Наш гость был прав. Очевидно, этот русский запомнил несчастную девушку и ее друга. И с этого момента их участь была предрешена». Девочке повезло, ее спасло только чудо. Бочинскую должны были убить, как и остальных. Саймонс умел признавать профессионализм других. Он был лейтенантом чикагской полиции, а в американской полиции лейтенантом не может стать случайный человек, не обладающий настоящими профессиональными навыками и не уважающий других профессионалов. Поэтому он повернулся к Дронга и протянул ему руку. «Вы оказались правы», — сказал он. «Ее хотели убить именно из-за этого». На щекина улыбнулась. Ей было приятно, что Дронго сумел доказать свою правоту, и их дальняя поездка оказалась не напрасной.